Началась новая жизнь. Жизнь вовсе не сходную стою, какую она вела в доме Вязины. В семь часов утра все девочки должны были вставать, наскоро умываться и одеваться, а потом пить кофе с молоком и черсткими буками. В восемь часов приходила Авдотья Степановна, которая ночевала не в магазине, а на своей собственной квартире, и начиналась работа. До двух часов девочки должны были сидеть на своих табуретах, вокруг стола и шить. В два часа они обедали, в три опять принимались за работу и сидели за ней до восьми часов вечера, в восемь ужинали и затем ложились спать. С непривычки, уйная голова от такого долгого сидения на месте, впрочем, ей оно редко выпадало на долю. По обыкновению, принятому в магазинах, все, как и всех вновь поступающих девочек, употребляли на исполнение разных мелких поручений, и на разные домашние работы. Она должна была вместе с Варей убирать всякий вечер и всякое утро мастерскую, мыть посуду, из которой ели мастерицы и девочки, приносить из кухни утюги для глажения платьев, бегать в лавку за шоком, за иголками, за нитками и другими мелочами, провожать мадам Адель, когда она относила куда-нибудь заказную работу, и нести за ней картонки и узлы с этой работой. Все эти занятия не очень нравились Нелли. Она привыкла целые дни ничего не делать, и теперь труд оказался ей очень тяжелым, а трудиться нужно было усердно, без малейшей небрежности или рассеянности. А Дотя Степановна шутить не любила. За всякую неаккуратность, вялость или нерочительность она взыскивала строго. Не раз дурно сделанная работа летела в лицо той или другой девочки. Мысли что ее станут бить была невыносима для Нели. Она видела, что в доте Степана хоть и вспыльчивая и грубая, но справедливая, и никогда не нападает на девочек без причины, потому она решила победить свое отвращение к некоторым работам и исполнять. С полным старанием все, что ей прикажет, с другой стороны, и мысль о том, что, поступая таким образом, она честным трудом зарабатывает свой кусок хлеба, поддерживала ее. Ее прилежание и старание скоро все заметили. Старые девушки хвалили ее, подруги удивлялись, из-за чего она старается, и даже иногда посмеивались над ней. А вдоти Степана стала довольно милостиво относиться к ней. Она часто сажала ее подле себя и показывала ей тут, то тот, то другой Не давала ей распарывать старых вещей, а припасала для нее какой-нибудь Легкая шитьё, иногда даже вместо нее посылала в лавку какую-нибудь другую девочку, приговаривая при этом. Лучше ты сбегай, с тебя все равно никакого проку не будет. А Лена пусть у меня за работой сидит. Вообще, хотя работа утомляла Нелли, хотя после скудных обедов и ужинов в кухне мадам Адели, она часто оставалась голодной, но она не чувствовала себя несчастной. У нее от природы был живой, веселый характер, но в доме вязенной... Ей редко позволяли проявлять его. Здесь же было гораздо свободнее, а детей требовали одного только: чтобы они хорошо исполняли заданную им работу, а впрочем, мало стесняли их. За работой они беспрестанно болтали и пересмеивались между собой, замолкая только на минуту при каком-нибудь оклике о вдоте Степан, а затем опять принимались за свою, как только строгая мастерица погружалась в работу или заговаривала кем-нибудь из взрослых девушек. Раз даваемые для обеда, девочки также проводили по большей части в возне смехи и шалости. Но особенное веселье начиналось у них и вечером, после того, как мадам Адель посмотрел, убрана ли мастерская, и все ли спокойно лежат раздеты на своих постелях собственноручно уносила свечу из их комнаты. Девушки запирали дверь в комнату, где спали мастерицы, которую часто мешали им своим ворчанием, и начинали шарить. Темнота не только не уменьшала их удовольствие, а, напротив увеличивала его. Они бегали по комнате, таскали друг друга подушки и одеяло, сгоняли друг друга с постели, играли в прятки, в жмурки с незавязанными глазами, шумели, хохотали до упада. В другой раз они все собирались в кружок и рассказывали друг другу какие-нибудь сказки. Сказки непременно были страшные, так что мороз пробегал по коже и у слушательниц, и у рассказчицы. Но это-то особенно и нравилось детям. Как в играх, так и в рассказывании сказок, Нелли стала скоро первой. Она вспоминала те рассказы, какими забавляла ее в детстве бабушка. И теперь передавала их их подругам со своими собственными добавлениями и прикрасами. Кроме того, она прочла немало французских и русских повестей, живя в доме Вязины, и рассказывала их так хорошо, что девочки заслушивались ее. Когда дело доходило до игры, туннели являлась прежней, смелой, живой крестьяночкой и увлекала всех своим искренним весельем. Все подруги скоро полюбили ее. В первое время некоторые из них подсмеивались над ней, называли ее белоручкой, барышней, неженкой, но видя, что Нелли и работает, и ест, и играет вместе с ними, нисколько не важничает, а напротив даже стыдится своего неумения взяться за дело, и смиренно просит поучить ее. Они прекратили всякие насмешки и стали совсем подружески относиться к ней. Особенно привязалась к Нелли одна из девочек — Варя. Это был слабенький, болезненный ребенок, которому особенно дурно жилось в магазине. Она была бессильной, неловка, боязливая. Долгое сидение на одном месте утомляло ее, но еще более утомляло исполнение разных поручений. Она страшно боялась не только хозяйки и Авдоте Степановны, но даже всех старших девушек, при всяком окрике, даже просто при всяком выговоре, Она бледнела, дрожала и со страху не понимала ничего, что ей говорили. Ее неловкость, неповоротливость, неумелость сердили. Мадам-модель, которая вообще была довольно ласкова со всеми девочками, ее же не только пронила, но даже несколько раз наказывала. вспыльчивая в доте Степанны, терпеть не могла Вари. Никого она так часто не драла за уши, не толкала и не била, никому она не говорила столько ругательных слов, только этой несчастной малютки. Подруги также не любили Варю, они считали ее какой-то дурочкой. И действительно, бедная, запуганная девочка, от всего плакавшая, вечно боявшаяся, не умевшая ни работать, ни играть, ни рассказывать сказок, могла показаться глупенькой. Варя от природы не была глупа, хотя и не отличалась бойким умом. Но у нее был отец страшной пьяницы, который всякий день бил и жену, и дочь чуть ли не до полусмерти. Эти побои расстроили здоровье малютки. Вечный страх перед отцом сделал ее вообще робкую, плотивую. Мать ее чуть не на коленях упросила мадам-модель взять к себе девочку. А Варьи объявила, что оставит ее жить вдвоем с отцом, если ее выгонят из магазина. Понятно, что после такой страшной угрозы Варя употребляла все усилия, чтобы угодить хозяйке, и бедная малютка была не виновата, если ей это не удавалось. Она не могла скоро бежать искусно с горячим утюгом, который едва удерживала своими маленькими ручками. Она не могла шить чисто, когда от излишнего усердия руки ее потели и часто слезы капали на работу. Она не могла толково исполнять поручения хозяйки, когда дрожала перед ней как осиновый лист и со страху едва понимала, что та ей говорила. Люди, более умные и образованные, чем мадам Адель и Авдотья Степановна, конечно, поняли бы это, и вместо того, чтобы запугиванием совсем сбивать с стулку малютку, приласкали бы ее и попробовали кротко и терпеливо заняться ею. Но ни содержательница магазина, ни ее помощницы, это и в голову не приходило. Они знали одно только — что девочек нужно заставлять работать, и думали, что без брани и без наказаний ничему нельзя научить. Нелли с первого же дня стала очень жаль Варе, хотя она с работала еще довольно плохо, но она была сильна и здорова, и потому решила помогать Варе, а где можно, то и работать за нее. Мы уже видели, как в первый день своего поступления в магазин она одна и вымыла, и прибрала всю посуду. И с этих пор все работы, которые они должны были делать вместе, Нелли исполнял без помощи своей подруги. Кроме того, всякий раз, когда Настя замечала, что Варя устала и что ее собираются послать еще куда-нибудь, она с такой готовностью предлагала свои услуги, что поручения давали ей, а бедная болезненная девочка могла отдохнуть немножко. Во время занятий шутьем Нелли всегда садилась под бивари и по возможности помогала ей работать или показывала ей, как нужно делать. Иногда видя, что Авдотья Степановна особенно рассержена, Нелли советовала Варе не подходить к ней или брала на себя какой-нибудь маленький поступок бедной девочки и тем спасала ее от брани. За все эти услуги Варя платила своей покровительнице. Самой нежной любовью. Она не умела выражать эту любовь словами, но зато постоянно старалась чем-нибудь угодить Нелли, сделать ей какую-нибудь услугу. До сих пор Нелли не испытывал приятного чувства, какое доставляет нам доброе дело. Она в первый раз помогла бедной девочке просто из жалости, но когда она почувствовала, какое удовольствие доставляет это и самой, как приятно думать, что благодаря ей Варя сделается менее несчастной, она твердо решила всегда и во всем защищать бедную малютку. Благодарность и любовь Вари трогали ее сердце еще сильнее, укрепляли ее в этом намерении. Труднее всего было Нелли защищать свою маленькую приятельницу от других девочек, привыкших забавляться над Варей, дразнить и обижать ее. Напрасно Нелли просила оставить ее в покое, Напрасно она сердилась, ничего не помогало. Наконец, Нелли придумала одну штуку, которая оказалась удачной. Раз вечером, когда девочки легли спать и по обыкновению стали просить ее рассказать им что-нибудь, она сочинила нарочно для них длинную историю об одной несчастной маленькой девочке, которую все ненавидели и преследовали. После 12 лет такой жизни девочка не могла дольше выносить своих мучений, она заболела и умерла. или так трогательно рассказывала последние часы жизни бедной девочки, ее прощание со всеми, кто вижал ее, ее радость, что она избавляется от всех страданий, что сама расплакалась, а за ней и все другие ученицы. Варя еще с половины рассказа уткнула голову в подушку, чтобы не слышали ее плачи, и теперь громко рыдала. Рассказ произвел впечатление. Несколько минут девочки просидели в глубоком молчании, наконец одна из них сказала. А вот ведь и Варька такая же несчастная, пожалуй, будет умирать, но также будет радоваться. Еще бы! — кричала Нелли. — Конечно, будет. Да что и за радость жить? Дома пьяный отец, здесь ее все броня добьют. Даже вы все ее не любите да обижаете. Вон как она плачет, бедная. — Полный, Валька, не плачь, — сказала одна из девочек ласковым голосом. — Это ведь не про тебя был рассказ. Ту девочку, о которой говорила Лена, никто не любил, все обижали. А мы не будем тебя больше обижать. Чего нам? Разве ты нам... Зло какое сделала! И за правду подхватила другая ученица. Не надо ее дразнить, ей без нас много достается. Ишь, она какая маленькая, да слабенькая. Вот расплакалась, да перестать не может. И все девочки в порыве доброго чувства начали ухаживать за своей маленькой, все еще рыдавшей подругой. Одна принесла напиться водицы, Другая отыскала платок опередей и слезы, третья покрыла ее своим одеяльцем, чтоб ей потеплее было. Можно себе представить, с какой радостью смотрела на все это Нелли, как славно заснула в эту ночь. С этих пор преследования Вари прекратились. Если иногда какая-нибудь шалунья забывала решение, принятое после рассказа Нелли, всегда кто-нибудь напоминал ей о нем старался утешить Варю, причиненной ей неприятности. Эта счастливая перемена в судьбе бедной девочки оказала видимо, хорошее влияние и на нее саму. Она стала меньше дичиться под рук, охотнее разговаривала с ними, иногда даже смеялась, и если не играла сама, то любила смотреть, как играют другие, особенно если в числе их была ее маленькая покровительница. Так как Мели исполняла часть работы за нее, то она не так сильно уставала и могла успешнее делать остальную часть. Наконец, надеясь на постоянную защиту своей приятельницы, она стала немного менее рабка и пуглива, и это делало ее понятливее и умнее. Ее стали меньше бороднить и это придавало ей Больше охоты трудиться, чтобы совсем не заслуживать брани. Нелли замечала эту перемену своей маленькой подруги, и можно себе представить, как радовала она ее, как радовала ее мысль, что она сама еще девочка, ребенок, а может уже делать добро, приносить пользу.